Глава 7 Пан Володоевский, славный и опытный воин, хотя и молодой еще, жил пока в пацунелях у Пакоша Гаштофта, пацунельского патриарха, пользовавшегося репутацией первого богача из всей леуданской мелкой шляхты. Действительно, своим трем дочерям, вышедшим замуж за Бутрымов, он дал по сто талеров деньгами и столько серебра и всякого добра что многие девушки, принадлежащие к значительным домам, не могли бы пожелать большего. Остальные три дочери были дома и ходили за Володыевским, здоровье которого то поправлялось, то ухудшалось. Вся шляхта очень беспокоилась о его руке, ибо видела ее в деле под Шкловом и Шепелевым и вывела заключение, что лучшую трудно найти во всей Литве. Поэтому молодой полковник пользовался необыкновенным уважением и любовью. Гаштовты, домашевичи, гостцевичи, стакьяны, а за ними и все другие то и дело посылали в пацанели рыбу, грибы, дичь, сено для лошадей и дега для экипажей, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не нуждались. Когда ему становилось хуже, то все наперебой скакали в поневеж за фельдшером, словом, все хотели оказать ему какую-нибудь услугу. Володоевскому было так хорошо, что, хотя... В кейданах он мог бы пользоваться большими удобствами и лечиться у знаменитого врача, но он предпочитал жить у Гаштофта, -то, чему тот был несказанно рад и чуть не сдувал с него каждую пылинку, ибо пребывание в его доме такого знаменитого гостя, который мог бы оказать честь и самому Радзевилу, усиливало его значение на Ляуде. После изгнания Кмицаца шляхта, очарованная Володоевским, решила его женить на панне Александре. «Зачем нам искать посвяту мужа для нее?» говорили старики на состоявшемся с этой целью совещании. «Раз тот изменник опозорил себя такими бесчестными поступками, то и панна наша должна выбросить его из своего сердца, ибо об этом говорится и в завещании. Пусть на ней женится Володаевский. Как опекуны мы можем разрешить ей такое замужество, ибо она приобретает достойного мужа, а мы – вождя. Когда вопрос этот был решен, старики поехали сначала к Володеевскому. Тот, недолго думая, согласился на все. Потом они поехали к панне, которая, не раздумывая, решительно отказала. Любячим, сказала она, – мог распоряжаться только покойный дедушка, и имение это может быть отнято у лишь по решению суда, А что касается моего замужества, то о нем и не говорите. У меня слишком тяжело на душе, чтобы думать о чем-нибудь подобном. Оттого я отказалась, а этого лучше не привозите я к нему даже не выйду. Услышав такой решительный отказ, шляхта вернулась домой опечаленная. Гораздо меньше огорчился сам Володаевский, а еще меньше молодые дочери Гаштофта. Тереза Мария и София. Это были высокие, сильные, румяные девушки, с волосами, как клены, глазами, как незабудки. Вообще, пацунельки славились своей красотой. Когда они шли вместе в церковь, их можно было сравнить с цветами на лугу. Старик Гаштофт ничего не пожалел для их образования. Органист из метрун научил их читать, петь церковные песни, а старшую даже играть на людне. Добрые по природе. Они взяли под свою опеку больного Володыевского и прилагали все старания, чтобы облегчить его страдания. Говорили даже, что Мария влюбилась в молодого рыцаря, но этот слух был не совсем верен, ибо все три были в него по уши влюблены. Он их тоже очень любил, особенно Марию и Софию, так как Тереза постоянно упрекала мужчин в измене и непостоянстве. Бывало, в длинные зимние вечера Старый Гаштофт, выпив лишний ковшик крупника, ляжет спать, а они сядут с Володоевским у камина. Тереза придет, Марыня щиплет перья, а Зося наматывает нитки. Но только лишь Володоевский начинал рассказывать о войнах, в которых он принимал участие, или о диковинках, которые ему случалось видеть в разных магнатских домах, Работа сейчас же прекращалась, и молодые девушки слушали, не спуская с него глаз, а по временам вскрикивали от удивления. «Ну и чудеса же бывают на свете! Милые вы мои!» А другая прибавит. «Все ночи я глаз не сомкну!» Володоевский, чем больше выздоравливал, тем становился все веселее и все охотнее рассказывал о своих приключениях. Однажды вечером они по обыкновению сидели у камина, яркое пламя которого освещало темную комнату, но не прошло и минуты, как молодые люди начали спорить. Девушки хотели, чтобы он им что-нибудь рассказал, а он просил Терезу спеть. «Вы сами спойте вашу милость», — ответила девушка, отталкивая инструмент, который ей принес Володоевский. «У меня работа». «Бывая в свете, вы должны были научиться всяким песням». «Конечно, научился». «Ну, хорошо». Сперва спою я, а вы после меня. Работа не пропадет. Если бы вас просила какая-нибудь женщина, вы бы, наверное, не стали спорить. С вами так и надо. Разве вы и меня презираете? Вы другое дело. Да уж пойте, ваша милость. Володаевский состроил смешную гримасу и запел фальшивым голосом. В сих краях живу далеких, я несчастлив и уныл, Ни одной из чернооких в сих краях не стал я мил. Это неправда, — прервала Марыся, покраснев, как вишня. Это наша солдатская песенка. Мы ее пели на зимних квартирах, Чтоб тронуть чье-нибудь доброе сердце. Я бы первая сжалилась. — Спасибо вам, Вацпанна. Если так, то... «Нечего мне продолжать, а лучше передать инструмент в более достойные руки». Тереза на этот раз не оттолкнула инструмента, так как ее тронула песня Володаевского, в которой на самом деле было более хитрости, нежели правды. Она тотчас же ударила по струнам и запела «Эй, панна, смотри, не ходи на свидание! Эй, панна, мужчине не верь до венчания!» Володоевский так развеселился, что хватился за бока и воскликнул «Неужели все мужчины-изменники, а военные, воцпанна?» Тереза надула губки и запела с удвоенной энергией «Эти хуже всех, эти хуже всех!» «Не обращайте на Терезу внимания, она уж всегда такая», сказала Мария «Как же мне не обращать внимания, если панна Тереза оскорбила Все воинское сословие, и я не знаю, куда деться от стыда. «Вы просили, чтобы я пела, а теперь смеетесь надо мной», ответила Тереза обиженным тоном. «Я не пение касаюсь, но смысла вашей песни, ибо в ней задета честь всех военных. Что же касается вашего голоса, то лучшего я не слышал даже в Варшаве. Вас бы только одеть в панталончики, и вы могли бы с успехом петь в кафедральном костеле святого Иоанна, где бывают их величество. А для чего же ей одевать панталончики, спросила с любопытством панна Зося. Там в хоре женщины не поют, а лишь мужчины и мальчики. Одни поют такими грубыми голосами, как ни один бык не зарычит, а другие так тонко, точно скрипка. Я их не раз слышал, когда мы... С незабвенным воеводой и русским ездили на коронацию теперешнего нашего короля. Просто дух захватывает. Там музыкантов много, например, Форстер, Капула, Джан-Батиста, Элерт, Марк и композитор Мельчевский. Как они запоют все вместе, то кажется, будто слышишь наяву хор Серафимов. «Это верно!» — клянусь богом воскликнула Марыся, всплеснув руками. «А короля вы много раз видели?» — спросила Зося. «Я разговаривал с ним так, как вот теперь с вами. После одного удачного сражения он меня обнял, он так добр и милостив, что, увидев его однажды, нельзя его не полюбить. Мы, не видев, любим его. А что, он всегда носит на голове корону? Нужно бы иметь железную голову, чтобы носить ее постоянно. Корона хранится в костеле» чем усиливается и значение ее, а его королевское величество носит черную шляпу с бриллиантами, блеск коих точно озаряет весь замок. Говорят, что королевский замок лучше даже Кейданского. Что Кейданский? Его и сравнивать с Кейданским нельзя. Это огромное здание, все из камня, дерева нигде не увидишь. Кругом два ряда покоев, один другого лучше. Стены расписаны масляными красками. На них изображены сцены из различных войн и победы королей. Как то Сигизмунда Третьего и Владислава. Глаз оторвать нельзя, они точно сама действительность. Удивляешься, что все это не двигается и не говорит. Но этого не может представить даже самый лучший художник. Иные покои сплошь из золота. Стулья и скамейки вышиты бисером или покрыты тафтой, столы из мрамора и алибастра, а зеркал часов, показывающих время и днем, и ночью, всего и на воловье и шкуре не выписать. Вот король с королевой по этим комнатам ходят и радуются, глядя на свои богатства, а вечером для развлечений идут в театр. Что такое театр? Как это вам объяснить? Такое место, где. Танцуют разные итальянские танцы и представляют комедии. Комната так велика, как церковь, и вся украшена колоннами. С одной стороны зрители, а с другой расставленные размалеванные полотна. Одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз. Иные на винтах поворачиваются в разные стороны. Перед собой вы видите тьму, тучи. То свет приятный, а наверху небо, и на нем Солнце или звезды, внизу же страшный ад. «О, Господи!» — воскликнули девушки. «И с чертями. Иногда безмерное море, а на нем корабли и сирены. Одни фигуры спускаются с неба, другие выходят из земли». «А вот я ад не хотела бы видеть!» — воскликнула Зося. «И дивлюсь, какая охота людям смотреть на такие ужасы!» «Они не только смотрят, но еще и в ладоши плещут от удовольствия!» Продолжал Володоевский, ибо все это не настоящее, и от креста не исчезает. Здесь не злые духи представляют, а люди. Кроме их величеств бывают там епископы и разные другие лица, которые потом вместе с королем садятся за стол. А утром и днем они что делают? Это зависит от их настроения. Утром они ходят в ванну. Это такая комната. Нет пола, а только блестящий, как серебро, цинковый ящик, а в нем вода. Вода в комнате. Да слыхано ли это? Да, вода. Ее можно по желанию прибавить или убавить. Воду можно сделать горячей или холодной, ибо там проведены трубы с кранами. Вывернишь кран и наливай воды, какой хочешь и сколько хочешь. Можешь налить столько, что будешь плавать, как в озере. «Ни у одного короля нет такого дворца, как у нашего, это говорят и послы заграничные. Кроме того, ни один король не царствует над таким красивым народом, ибо хоть на свете и много есть разных красивых наций, но нашу Господь по милосердию своему больше всех одарил красотой». «Счастлив наш король», — вздохнув, сказала Тереза. «Конечно». Он был бы счастлив, если бы не эти неудачные войны, которые губят речь Посполитую за наши грехи и раздоры. За все отвечает король, и его же за наши грехи упрекают. А чем он виноват, если его не слушают? Тяжелые времена настали для нашей отчизны, столь тяжелые, каких еще никогда не бывало. Какой-нибудь ничтожный неприятель и тот смеет теперь идти против нас, которые до сих пор побеждали турецкого царя. Так-то Бог наказывает за гордость. Слава Ему, что моя рука уже действует, ибо пора, уже давно пора вступиться за дорогую отчизну. Грешно в такое время сидеть сложа руки. Вы только не вспоминайте о своем отъезде. Не может быть иначе. Хорошо мне здесь с вами, но в то же время и плохо. Пусть там умные насеемых спорят, А солдату скучно, когда он не на войне. Поколе коли жив, он должен служить отчизне. А после смерти Бог, читающий в сердцах людей, больше всего наградит тех, кто не только ради одной славы служил отчизне. Но теперь уже таких мало, ибо настали для нас черные дни. На глазах у Марыси показались слезы и, наконец, потекли по румяным щекам. «Вы уедете?» И забудете нас, а мы здесь высохнем от тоски. Кто же будет здесь защищать нас в случае опасности? Уеду. Но сохраню в сердце благодарность. Не часто встречаются такие люди, как в пацунелях. А вы все еще боитесь Кмитсица? Конечно, боимся. И матери детей пугают, точно упырем. Он уже не вернется больше. А если и вернется, то не с теми шалопаями, что, по словам всех, были гораздо хуже его. Жаль, что такой хороший солдат так опозорил себя и утратил чести состояния. И невесту. И невесту. Много хорошего говорят о ней. Она несчастная. По целым дням теперь все плачет и плачет. «Да ведь не к же она оплакивает», — возразил Володоевский. «Кто знает», — сказала Марыся. «Тем хуже для нее, ибо он уже не вернется. Часть леуданцев Гетман отправил домой, значит, и силы здесь есть. Они бы здесь и без суда с ним покончили. Он верно знает об их возвращении и носу сюда не покажет. Да, кажется, наши опять скоро уйдут, ибо их отпустили на очень короткий срок. Гетман их распустил, потому что у него денег нет ответил Володоевский. «Горе, да и только. В такое время, когда люди всего более нужны, их приходится вдруг отсылать. Ну, доброй ночи, в ад пора спать. Желаю вам увидеть во сне кмитцеца с огненным мечом». Сказав это, Володоевский встал со скамейки и пошел было в спальню. Но едва он сделал несколько шагов, как из синей донесся отчаянный крик. Ради Бога, отворите скорее! Девушки перепугались, а Володоевский побежал за саблей, но не успел он еще вернуться, как в комнату вбежал незнакомый человек и бросился перед рыцарем на колени. Спасите, помогите, пани полковник! Нашу панну похитили! Какую панну? Изводокт! Кмицец! воскликнул Володоевский. Кмицец! закричали девушки. Кмицец! повторил посланный. «Кто же ты?» – спросил Володоевский. «Слуга из Водокт». «Мы его знаем», – сказала Тереза. «Он привозил вам лекарства». А в это время из-за печки вылез заспанный старик Гаштофт, а в дверях появилось двое слуг Володоевского, которые, услышав шум, прибежали в комнату. «Лошадей!» – крикнул Володоевский. «Один из вас пусть сейчас же бежит к Бутрымам, а другой пусть седлает мне лошадь». «У Бутрымов я уже был», – ответил старик. «Они ближе всего. Они меня к вашей милости и послали». «Когда панну похитили?» — спросил Володоевский. «Только что. Там теперь бьют дворовых, а я вскочил на лошадь», — старый гоштовц спросил, очнувшись. «Что? Панну похитили?» «Кмитцец ее похитил», — сказал Володаевский. «Едемте на помощь». Сказав это, он обратился к посланному. «Ступай к Домашевичам и скажи им взять оружие и ехать в Водокты». «Ну, живые козы!» — вдруг крикнул Гаштов дочерям. «Бегите на деревню и будите шляхту, пусть берутся за сабли». «Панну похитил Кмицец, а, господи помилуй! Разбойник, злодей, а?» «Давайте и мы будить», — сказал Володоевский. «Это будет скорее, идемте. Лошади, кажется, уже поданы». Через минуту они сели на лошадей, а с ними двое слуг — Агарок и Сыруц. Все поехали по дороге между изб, стучали в двери, в окна и кричали, что есть мочи. «За сабли! За сабли! Панну похитили! Кмицец в адоктах!» Услышав крик, все выбегали из избы и, поняв, в чем дело, сами начинали кричать. Кмицец в адоктах! Панну похитили!» И с этим бежали седлать лошадь или в избу искать саблю. Все большее количество голосов повторяло кмицец в водоктах. Поднялась суматоха, в окнах замелькал свет, раздавался плач женщин, лай собак. Наконец шляхта тронулась в путь, кто на лошадях, кто пешком. Над массой человеческих голов в темноте блестели сабли, пики, рогатины и даже железные вилы. Пан Володыевский, окинув глазами весь этот отряд, Сейчас же разослал несколько человек в разные стороны, а сам с остальными отправился вперед. Верховые ехали впереди, а за ними шли пешие. Все они направлялись к Валмонтовичам, чтобы присоединиться к Бутрымам. Те из шляхты, что вернулись от воеводы, сейчас же построились в ряды. Другие, особенно пешие, шли не так исправно, шумили оружием, болтали, громко зевали и, наконец, ругали, на чем свет стоит Кмитцца, нарушившего их покой. Так они дошли до Волмонтовичей, где встретились с вооруженным отрядом. «Стой! Кто едет?» послышались оттуда голоса. «Гаштовты!» «А мы бутрымы. Домашевичи тоже здесь». «Кто вами командует?» спросил Володаевский. «Юзва безногий, к услугам вашей милости». имейте известие? Он ее увез в Любич, куда проехал по болотам, чтобы миновать волмонтовича «В Любич?» — спросил с удивлением Володоевский. «Неужели он там считает себя в безопасности? Ведь Любич не крепость. Вероятно, рассчитывает на свои силы. С ним двести человек. Верно, хочет увезти из Любича имущество. С ним много телека лошадей. Нужно полагать, что он не знал о нашем возвращении, иначе... Не решился бы так смело действовать. «Наше счастье!» — сказал Володоевский. «Теперь он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?» «У нас, рыбов ружей 30, а у Домашевичей вдвое больше». «Хорошо. Возьмите 50 человек и закройте проход к болотам, только живее. Остальные пойдут со мной. Не забудьте захватить топоры». «Все будет исполнено». Началось движение. Маленький отряд под командой Юзвы безногого пошел к болотам. В это время приехали и остальные бутрымы, которых Володоевский послал созывать шляхту. «Гасцевичей не видно?» — спросил Володоевский. «А, это вы, пан и полковник!» «Слава богу!» — воскликнули бутрымы. «Гасцевичи уже идут, они теперь должны быть в лесу. Вам?» «Ведомо, что он увез барышню в Любич?» «Да» недалеко он уйдет. Действительно, Кмицец не предвидел одной опасности, он не знал о том, что большая часть шляхты вернулась, и думал, что вся округа пуста, как во время его первого приезда в Любич. Но оказалось, что не считая стакьянов, которые не могли подойти вовремя, Володыевский вел против него около трехсот опытных в военном деле людей. Шляхты в Волмонтовичи пребывало все больше и больше. Наконец, пришли и Гасцевичи, которых давно ждали. Володоевскому не стоило никакого труда привести их в надлежащий порядок, и это ему доставило большое удовольствие. С первого же взгляда в них можно было узнать настоящих солдат. А необыкновенную, беспорядочную шляхту это радовало Володоевского, особенно потому, что ему вскоре предстояло идти с ними на серьезное дело. Они пошли к Любичу тем же лесом, через который проезжал Кмитцец. Было уже далеко за полночь. Взошла луна и осветила лес, дорогу и отряд, шедший по ней, бросала свои бледные лучи и острия пик, отражалась на блестящих саблях. Шляхта переговаривалась потихоньку о необыкновенном событии, заставившем ее покинуть свои дома. — Здесь шатались всякие люди, — говорил один из домашевичей. Мы думали, что это беглые, а это, верно, были его разведчики». «Конечно. Каждый день какие-то незнакомые, нищие приходили в Вадокт будто за милостыней», — прибавил другой. «А что за люди у «Дворовые из Вадокт говорят, что казаки». Он, верно, снюхался с Хованским или Золотаренкой. До сих пор был только разбойником, а теперь стал изменником. «Как же он мог привести сюда казаков?» первый попавшийся отряд мог их остановить во первых они могли идти лесом а во вторых мало ли наших магнатов со своими казаками разъезжает кто их отличит от неприятеля он будет защищаться до крайности это храбрый решительный человек но наш полковник сумеет с ним справиться бутры мы тоже поклялись что он не уйдет отсюда живым Хоть бы для этого им пришлось всем лечь костьми. Если мы его убьем, то с кого требовать вознаграждения за убытки? Лучше поймать его живым и отдать в руки правосудие. Не время теперь о судах думать, когда все потеряли голову. Разве вы не слышали, что нам предстоит еще война со шведами? Господи, спаси и сохрани. Московская сила, Хмельницкий, шведов только не доставала тогда уж придут последние дни для Речи Посполитой. Вдруг Володоевский, ехавший впереди, повернулся к ним и сказал «Тише, Панове!». Шляхта умолкла, вдали показался Любич. Через четверть часа они подъехали не дальше, чем на полверсты. Все окна были освещены, а на дворе виднелась масса вооруженных людей и лошадей. Нигде не было стражи, не было принято никаких предосторожностей. По-видимому, Кмитцетс был слишком уверен в своей силе. Подъехав ближе, Володоевский сразу узнал казаков, с которыми ему пришлось не раз воевать, сначала при жизни великого Еремии, а потом под начальством Радзвила, и пробормотал. «Если это неприятельские казаки, то этот бездельник хватил уж через край». Он остановил свой отряд и стал присматриваться. На дворе была страшная суета. Одни казаки держали зажженные факелы, другие бегали во все стороны. То входили в дом, то опять выходили, выносили вещи, укладывали тюки на телеги. Другие выводили лошадей из конюшин, скот из сараев. Со всех сторон раздавались крики, приказания. Вся эта картина напоминала переезд арендатора в новое имение. Христофор, старший из Домашевичей, подъехал к Володоевскому. «Пан полковник», — сказал он, — «похоже на то, что они хотят весь Любич уложить на телеге». «Не вывезут», — ответил Володаевский. «Не только Любича, но и своей шкуры. Я совершенно не узнаю Кмицаца, ведь он опытный солдат, а нигде не поставил стражи. Он уверен в своей силе». У него, должно быть, будет более трехсот человек. Если бы мы не вернулись, то он мог бы среди бела дня проехать с вазами через все деревни». «Хорошо», — сказал Володаевский. «А есть ли еще другая дорога к дому, или это только одна?» «Только это, а дальше пруд и болото». «Это хорошо. Садитесь, с лошадей». Шляхта поспешила исполнить приказание. Затем, образовав длинную цепь, она окружила дом со всех сторон. Володаевский с главным отрядом подошел к воротам. «Ожидать команды», — сказал он тихо. «Не стрелять, пока не прикажу». Лишь несколько десятков шагов отделяли шляхту от ворот, когда их заметили со двора. Несколько человек сейчас же вскочили на забор, И, перегнувшись через него, стали всматриваться в темноту, а грозные голоса спросили: Эй! Что за люди? Стой! крикнул Володоевский. Огня! Из всех имевшихся у шляхты ружей грянули выстрелы, а вслед за ними снова раздался голос Володоевского: Бегом! Бей! Режь! Крикнули леуданцы, бросившись вперед, как поток. Казаки тоже ответили выстрелами но зарядить во второй раз уже не успели. Шляхта налегла на ворота, и под ее могучим напором они рухнули. Впереди стеной шли великаны Бутрымы, самые опасные в рукопашном бою. Шли как стадо разъяренных буйволов, ломая, давя, уничтожая и рубя все на своем пути, а за ними следовали Домашевичи и Гасцевичи. Солдаты Кмитсица храбро защищались. Из-за телекотюков из окон дома Из крыши раздались выстрелы, но редкие, потому что факелы погасли, и трудно было отличить своих от неприятелей. Несколько минут спустя казаков оттеснили к дому и к конюшням. Раздались крики о пощаде, шляхта торжествовала. Но когда она осталась на дворе одна, во всех окнах показались дуло ружей, и град пуль посыпался на двор. Большая часть казаков спряталась в доме. «К дому! К дверям!» — крикнул Володоевский. Действительно, у стен выстрелы не могли им причинить никакого вреда. Но положение их было довольно тяжелое. О штурме окон нечего было и думать, так как их встретили бы выстрелами в упор, и Володоевский велел рубить двери. Но это было нелегко исполнить, так как двери были сделаны из толстых дубовых крестовин, покрытых сплошь огромными гвоздями, от которых... Зазубривались топоры, прежде чем успевали вонзиться в дерево. Самые сильные мужики напирали время от времени плечами, но напрасно. Двери с внутренней стороны были заперты железными болтами, да кроме того их подперли корьями. Но бутры мы рубили бешено. Кухонную дверь штурмовали домашевичи и гостцевичи. После часа тщетных усилий их сменили другие, Некоторые крестовины вывалились, но на их месте показались оружейные дула. Снова раздались выстрелы. Двое бутрымов упали с простреленной грудью, но остальные не растерялись и стали рубить еще большим ожесточением. Образовавшиеся отверстия по команде Володаевского заткнули кафтанами. В это время со стороны дороги раздались голоса, Это стакьяны спешили на помощь своим братьям, и за ними вооруженные мужики из Вадокт. Прибытие новых подкреплений, очевидно, встревожило осажденных. Из-за двери послышались голоса. «Стой! Не руби! Слушай!» «Да постой же, черт! Поговорим!» Володаевский велел прекратить работу и спросил. «Кто говорит?» аршанский Харунжий Кмитцец», — послышался ответ. «А вы кто?» «Полковник...» михаил Юрий Володоевский. «Челом вам!» — отозвался голос из-за дверей. «Не время любезничать. Скажите, что нужно». «Мне бы следовало вас об этом спросить. Вы не знаете меня, а я вас. С какой стати вы на меня нападаете?» «Изменник!» — крикнул Володоевский, «Со мной вернувшиеся с войны леуданцы А у них с тобой счеты за разорение, за безвинно пролитую кровь. И ту панну, которую ты сейчас похитил. Знаешь, что тебя ожидает? Ты не уйдешь отсюда живым. Наступило минутное молчание. Ты бы меня не назвал во второй раз изменником, заговорил опять Кмицац. Если б не дверь, которая нас отделяет. Так это при ее? Я тебе не запрещаю. Ни одна леуданская собака ноги протянет, прежде чем вы возьмете меня живым. Так мы тебя мертвого за ноги вытащим, нам все равно. Слушайте, вот и запомните то, что я вам скажу. Если вы нас не оставите в покое, у меня на готове бочонок пороху. Я взорву дом, а с ним и всех, кто здесь, клянусь Богом, что я это сделаю. А теперь берите меня, если хотите. На этот раз воцарилось долгое молчание. Володоевский напрасно искал ответа. Шляхта с испугом переглядывалась. Столько было дикой энергии и решимости в словах Кмицаца, что они ни на минуту не усомнились в их правдивости. Вся победа могла рухнуть от одной искры, а вместе с тем и панна будет потеряна навсегда. «Что нам делать?» – пробормотал один из бутрымов. «Это сумасшедший человек, он готов исполнить свою угрозу» вдруг у володоевского явилась счастливая как ему казалось мысль есть еще способ воскликнул он выходи изменник на поединок со мной убьешь меня уезжай себе с богом никто тебя не тронет некоторое время ответа не было сердца лиуданцев тревожно бились на саблях спросил наконец кмицец можно можно «Если не трусишь!» «И вы дадите честное слово, что я уеду свободно?» «Даю!» «Этого никак нельзя!» — крикнул Бутрым. «Тише, черт вас дери!» — крикнул Володоевский. «А если вы не хотите, то пусть он взрывает и себя, и вас!» Бутрымы замолчали, а минуту спустя один из них сказал. «Пусть будет по-вашему!» «А что?» Спросил насмешливо Кмицец. Лапотники согласны? И поклянуться на мечах, если угодно. Пусть поклянуться. Ко мне, панове, ко мне! крикнул Володоевский шляхте, стоявший под стенами дома. Через несколько минут все собрались у входной двери, и весть, что кмицец хочет взорвать дом, так их ошеломила, что они как будто окаменели и не могли произнести ни слова. Вдруг среди этой гробовой тишины раздался голос Володаевского. «Всех вас, панове, беру в свидетели, что я вызвал аршанского хорунжего пана Кмицеца на поединок с условием, что если он одолеет меня, то может беспрепятственно уехать отсюда, в чем вы поклянетесь на рукоятках сабель всемогущим Богом и святым его Евангелием». «Погодите!» – крикнул Кмицец. Уеду беспрепятственно со всеми людьми и панной. Панна останется, а люди пойдут в плен к шляхте. На это я не согласен. Но так взрывай дом. пану мы уже оплакали. А что касается людей, то спросите их, что они предпочитают. Снова наступила тишина. Пусть так и будет, сказал наконец Кмитцец. Не удалось похитить ее сегодня, удастся в другой раз. Вы ее даже и под землей от меня не скроете. Клянитесь! Клянитесь, повторил Володоевский. Клянемся всемогущим Богом и святым его Евангелием. Аминь. Выходите же, наконец, сказал Володоевский. Вы торопитесь на тот свет? Хорошо, хорошо, только скорей. Лязгнули железные болты, подпиравшие двери изнутри. Пан Володеевский отодвинулся, а за ним и вся шляхта, чтобы очистить место. Дверь тотчас отворилась, и в ней показался пан Андрей, высокий, стройный, как тополь. На дворе уже светало, и первые бледные лучи дня упали на его молодое воинственное гордое лицо. Остановившись в дверях, он смело взглянул на шляхту и сказал «Я верю вам, Вацпанове!» «Бог знает, хорошо ли я делаю, но не в этом дело!» Которое тут пан Володоевский. Маленький полковник выступил вперед. «Я!» — ответил он. «Хо-хо! А вы такие не похожи на великана!» — сказал Кмицец, намекая на рост рыцаря. «Я думал, что вы подороднее, а все же видно, что вы опытный солдат» а вас я этого не скажу, Вацпане. Вы даже забыли расставить стражу. Если вы и деретесь так, то мне недолго придется трудиться». «Где станем?» – быстро спросил Кмицац. «Здесь. Двор гладок, как стол». «Согласен. Приготовьтесь к смерти». «Вы так уверены, в Вацпане?» «Видно, вы в Аршанском не бывали, если в этом сомневаетесь». Я не только уверен, но мне жаль даже вас, пани. О вас я наслышан как о славном солдате. Потому я в последний раз говорю. Оставьте меня в покое. Мы не знаем друг друга. К чему нам друг другу мешать? Чего вы от меня хотите? Девушка принадлежит мне по завещанию, как и имение. И Бог свидетель, что я только отстаиваю свое право. Правда, что я изрубил шляхту в Волмантовичах. Но Бог рассудит, кто кого раньше обидел. Были мои офицеры сорванцами или не были, это все равно. Довольно того, что они здесь никому не сделали зла, а их перерезали всех до одного, как собак, из-за того, что они хотели потанцевать в корчме с девушками. Пусть же будет кровь за кровь. Потом еще перебили солдат. Клянусь богом, что я ехал сюда не с дурными намерениями, а как меня приняли, но пусть же будет обида за обиду. А убытки я вознагражу. Еще своего прибавлю. По-соседски. Лучше так, чем иначе. А что за люди пришли теперь с Вацпаном? Откуда вы взяли таких помощников? Спросил Володоевский. Откуда взял, откуда взял? Я их привел не против отчизны. А ради своего личного дела. Так вот как. Ради личного дела вы соединились с неприятелем. А чем же заплатите за эту услугу? Как неизменный. Нет, братец, я не мешал бы тебе поладить со шляхтой, но звать неприятеля на помощь это другое дело. Теперь пустяками не отделаешься. Становись-ка, становись, я знаю, что трусишь, хотя и выдаешь себя за аршанского рубаку. Ты сам хочешь, сказал кмицец, становясь в позицию. Но пан Володыевский не спешил, и, не вынимая еще сабли, смотрел на небо. Уже светало. Золотисто-голубая лента опоясала восток, но на дворе было еще довольно темно, особенно перед домом, там царил совершенный мрак. «Хорошо начинается день», — сказал Володаевский. «Но солнце взойдет еще не скоро. Может быть, вы хотите, чтобы нам принесли огонь?» «Мне все равно». Мост панове», — обратился Володаевский к шляхте. Сбегайте за лучинами и факелами. Нам будет светлее плясать этот аршанский танец. Шляхта, который очень ободрил шутливый тон полковника, живо побежала на кухню. Некоторые стали собирать брошенные во время битвы факелы и через несколько минут в бледном утреннем полумраке засверкало около пятидесяти огней. Пан Володеевский указал на них сабли к мицацу «Смотрите, ваша милость». Настоящие похороны. Акмицец ответил сразу. Полковника хоронят, без почести нельзя. Ишь, как кусается. Между тем шляхта молча окружила рыцарей, все подняли вверх зажженные лучины, дальше разместились любопытные, посредине стали противники и смерили друг друга глазами. Наступила страшная тишина, и только угольки с обгорелых лучин падали с шипением на снег. Пан Володоевский был весел, как щегленок в погожее утро. Начинайте, сказал Кмицец. Первый звон сабель отозвался эхом в сердцах всех зрителей. Пан Володоевский взмахнул, как бы нехотя. Кмицец отбил удар и тоже ударил. Володоевский снова отбил. Сухой ляск слышался все чаще. Все затаили дыхание. Кмицец нападал с бешенством. Пан Володоевский заложил левую руку за спину и стоял спокойно, делая небрежные, почти незаметные движения рукой. Казалось, что он хочет только защитить себя и вместе с тем щадит противника. Порой он отступал на шаг, порой и делал шаг вперед. Он, видно, изучал искусство кмицаца. Тот волновался, этот был холоден, как учитель, который испытывает ученика, и становился все спокойнее. Наконец, к величайшему изумлению шляхты, он заговорил. «Поболтаем, чтобы не скучно было?» «Ага, это аршанские приемы. Видно, вы там сами горох молотите, размахиваете саблей, как цепом. Ну и устанете вы. Неужели вы лучше рубака в оршанском? Такой удар только у писарей в моде. Это курлянский. Им хорошо от собак отмахиваться. Присматривайте за концом сабли». Не выгибайте так ладони, не то смотрите, что может случиться. Поднимите. Последние слова Володоевский произнес отчетливо, и, в то же время, описав дугу, он притянул саблю к себе, и, прежде чем присутствующие могли понять, что значит поднимите, сабля к как выдернутая из нитки игла, сверкнула над головой Володоевского и упала за его спиной, а он сказал: Это называется вышибать саблю. Кмицец стоял бледный, с блуждающими глазами, пораженный не менее Леуданской шляхты. А маленький полковник, отошел в сторону и указывая на лежащую на земле саблю, повторил ⁇ Поднимите! ⁇ Была минута, когда казалось, что кмицец бросится на него. Он уже готовился сделать прыжок, но... Володоевский, прижав в груди рукоятку, вытянул вперед острие. Кмицец схватил саблю и бросился на страшного противника. Среди шляхты послышался громкий шепот. Круг суживался все более и более, за ним образовался второй и третий. Казаки Кмитцеца просовывали головы между головами шляхты, точно жили с ними всегда в вечной дружбе. Невольные крики восторга и удивления срывались с уст зрителей. Порой раздавался неудержимый взрыв нервного хохота. Все узнали мастера своего дела. А тот играл со своим противником, как кот с мышью, и делал все более небрежные движения саблей. Левую руку засунул в карман штанов. Кмицет сметался, скрежетал зубами. Наконец, сквозь стиснутые зубы у него вырвались хриплые слова. Кончайте, пане, спасите от позора. Хорошо, ответил Володоевский. Послышался короткий страшный свист, потом сдавленный крик. Кмицец распростер руки сабля упала на землю, и он рухнул лицом вниз к ногам полковника. Жив, сказал Володоевский. Не на спину упал. Шляхта зашумела, и в этих криках все чаще слышалось «Добить изменника! Добить! Зарубить!» И несколько бутрымов бросились с обнаженными саблями. Вдруг произошло что-то необыкновенное. Казалось, будто маленький полковник вырос на глазах. Сабля одного из бутрымов вылетела у него из рук, точно подхваченное ветром, а Володоевский крикнул со сверкающими глазами «Не трогать!» — Прочь! Теперь он мой, а не ваш. Прочь! Все умолкли, боясь гнева этого человека, а он сказал, — Я резни не допущу. Как шляхта, вы должны знать рыцарский обычай, лежачего не бьют. Так не поступают даже с неприятелем, а тем более с противником, побежденным на поединке. — Он изменник, — пробормотал один из бутрымов. Такого надо бить. Если он изменник, то должен быть отдан в руки пана Гетмана и будет наказан по заслугам. Наконец, я вам сказал, он теперь мой, а не ваш. Если он останется жив, то вы можете требовать с него судом вознаграждение за убытки и обиды. Кто из вас умеет перевязывать раны? Христофор Домашевич, он с давних пор всех лечит. Пусть он сейчас же сделает перевязку, потом вы перенесете его на постель, а я пойду успокоить несчастную панну. И Володыевский, сунув саблю в ножны, вошел через изрубленную дверь в дом. Шляхта начала ловить и вязать казаков, которые с сегодняшнего дня должны были пахать у них землю. Они даже не сопротивлялись. Лишь несколько человек выскочили в противоположные окна дома, но и те попали в руки карауливших там стакьянов. Вместе с тем шляхта принялась грабить нагруженные телеги, на которых было немало всякого добра. Некоторые советовали разграбить и дом, но боялись Володоевского. А может быть и присутствие панны Александра Белевич заставило их отказаться от этой мысли. Своих убитых, среди которых было трое бутрымов и двое домашевичей, положили на вазы, чтобы похоронить по христианскому обряду, а для казаков велели вырыть одну большую могилу за садом. искал девушку по всему дому и, наконец, нашел ее в кладовой, куда вела маленькая дверь из спальни. Это была небольшая квадратная комната с узкими решетчатыми окнами и такими толстыми стенами, что, если бы кмицец и взорвал дом, то эта комната без сомнения уцелела бы. Это заставило его быть лучшего мнения о Кмитсице. Панна сидела на сундуке, недалеко от двери, опустив голову, с лицом почти совсем закрытым волосами. Услышав шаги рыцаря, она не пошевельнулась. Должно быть, думала, что это кмицец или кто-нибудь из его людей. Володоевский остановился в дверях, снял шапку, откашлялся раз-другой, но, видя, что это не помогает, произнес, «Вы свободны, Вацпана». Тогда из-под волос на него взглянули синие глаза, а затем поднялось и чудное, хоть очень бледное и точно безумное лицо. Володаевский ожидал благодарности и проявления радости, но вместо этого девушка оставалась неподвижной и смотрела на него блуждающими глазами, и рыцарь сказал снова, «Опомнитесь, Вацпанна, Бог сжалился над вами. Вы свободны и можете возвращаться в Вадокты». На этот раз взгляд паны Белевич был более сознательным. Встав с сундука, она откинула назад волосы и спросила, «Кто вы, Вацпанне?» «Михал Володоевский, Драгунский полковник Виленского воеводы. Я слышала звуки битвы, выстрелы. Скажите «да». Это мы пришли на помощь в Ацпане». Девушка совсем пришла в себя. «Благодарю вас», — ответила она тихим голосом, в котором слышалась тревога. «А что с тем случилось?» «С Кмицецем? — Не беспокойтесь, Вацпана. Лежит без дыхания на дворе. — Это, не хвастаясь, сделал я. Володаевский произнес это с оттенком самодовольства, но если ожидал удивления, то сильно ошибся. Девушка не ответила ни слова, пошатнулась слегка и стала искать руками опоры. Наконец, опустилась на тот же сундук, с которого только что поднялась. Рыцарь быстро подбежал к ней. Что с вами, Вацпана? Ничего, ничего, погодите. Позвольте, пан Кмицец убит? Что мне, кмицец? Перебил ее Володоевский. Тот все дело в вас. Вдруг силы ее вернулись, она опять встала и, взглянув ему прямо в глаза, крикнула с гневом, нетерпением и отчаянием. Ради Бога, отвечайте, он убит. «Пан Кмитцец ранен», — ответил Володаевский с изумлением. «Жив?» «Жив». «Хорошо. Благодарю вас». И все еще шатаясь, она пошла к дверям. Володаевский простоял с минуту, шевеля усиками и качая головой, наконец пробормотал. «Благодарила ли она меня за то, что Кмитцец ранен, или за то, что он жив?» и пошел вслед за ней. Она стояла посреди спальни, как в оцепенении. В эту минуту четыре шляхтича внесли к Мицца. Двое передних, шедших боком, показались в дверях, а между их рук свешивалось бледное лицо пана Андрея с закрытыми глазами и запекшейся черной кровью в волосах. «Осторожнее!» — говорил шедший за ними Христофор Домашевич. «Осторожнее через порог! Пусть кто-нибудь поддержит голову! Осторожнее!» А как же мы будем держать, если у нас руки заняты?» — ответили шедшие впереди. В эту минуту к ним подошла панна Александра, такая же бледная, как кмицац, и положила обе руки под его безжизненную голову. «Это Паненко!» — сказал Домашевич. «Я осторожнее!» — ответила она чуть слышно. Пан Володыевский смотрел на нее и усиленно шевелил лусиками. Между тем к Мицецу уложили в постель. Домашевич стал обмывать ему голову водой и, приложив к приготовленный пластырь, сказал «Теперь пусть он только лежит спокойно. Эх, железная должна быть у него голова, если от такого удара не раскололась надвое. Может, и выздоровеет. Молод». Ну и досталось ему. Потом обратился к Оленьке. «Дайте, паны, я вам вымою руки». — Вот вода. Доброе у вас сердце, если вы для такого человека не побоялись запачкать руки в крови. Он вытирал ей руки, она так страшно побледнела, что Володоевский снова подбежал к ней. — Вам здесь нечего более делать, Вацпан. Вы проявили христианское милосердие к врагу, а теперь возвращайтесь домой. И он предложил ей руку, но она даже не взглянула на него, а обратившись к Домашевичу, сказала... «Пан и Христофор, проводите меня». И они вышли, за ними пошел и Володаевский. На дворе шляхта стала восторженно ее приветствовать, а она шла, бледная, шатаясь, со сжатыми губами и сверкающими глазами. «Да здравствует наша панна! Да здравствует наш полковник!» раздавалась со всех сторон. Час спустя... Володеевский во главе леуданцев возвращался домой. Солнце уже взошло, утро было радостное, настоящее весеннее утро. Леуданцы в беспорядке рассыпались по дороге, болтая о событиях прошлой ночи и восхваляя до небес Володеевского. Но он ехал задумчивый и молчаливый. Из головы у него не выходили эти глаза, глядевшие на него из-под спадавших на лоб волос, Не выходила ее стройная и величавая, хоть и согбенное горем и страданием фигура. Чудо как хороша, бормотал он. Настоящая княжна. Я спас ее честь, а может быть и жизнь? Ведь если бы дом и уцелела, она могла бы умереть от одного страха. Она должна быть мне благодарна. Но кто поймет женщину? Смотрела на меня, как на слугу. Не знаю, от гордости ли это, или от смущения».